Часть 8. Полковник Груша Яцишев оказался могущественной фигурой. Добродушное подобо страстия, с которым военные, как действующие, так и отставные, относятся к лечащим докторам, слетело с него начисто, едва он заполнил своей тушей добрую половину маленькой коморки заведующего. Обычно такие пациенты, когда их посылают на клизму или в барокамеру, как повезет, отдают честь. или воинское приветствие, как им будет угодно, и отвечают «слушаюсь», а потом разворачиваются и полустроевым шагом выходят в коридор. Идиллия. Беспрекословное повиновение. Не дай бог, только если что-то пойдет не так. Если клизма не окажется под рукой, или сломается барокамера. Но сейчас перед заведующим, который вдруг резко сократился в размерах, стоял не и дебил-отставник, а сильно отягощённый полномочиями действующий оперативник. Поэтому всякие слушаюсь остались в прошлом. Как и сомнительный криз, не то действительно имевший место в жизни Груши, не то разыгранный по системе Станиславского, вплоть до давления 200. Заведующий предпочитал не связываться с Грушей. Был у того гипертонический криз, не был, дело тёмное. Скорая помощь доставила полковника, когда давление у него уже стало очень хорошим. А уж зачем товарищу полковнику понадобилось оставаться в больнице вместо того, чтобы уехать обратно домой, заведующий выяснять не собирался. Груша был услужлив, громогласен, оптимизировал унылую больничную атмосферу, являл собой положительный пример благополучного выздоровления и вообще казался полезным, равно как и опасным. Заведующий помалкивал и ждал, когда полковник сам заведёт разговор о выписке. Он же, как и положено приличному медику, умывал руки. "Слушай, Семёныч", добродушно обратился к нему Груша, не здороваясь. "У нас в палате лежит старикан, Бурмашу, фамилия. Данила Платоныч. Данилоч наш". "Лежит, Данилыч", осторожно кивнул тот. "Что с ним?" "Пока ничего". Но тут пошёл звон Что ты его думаешь в интернат оформить? Заведующий недоумённо развёл руками. А куда же я его дену? Ещё неделя, и он будет ползать по палате, за стеночку держаться, и это всё? Больше рассчитывать не на что. У него никого нет. Он помрёт в своей квартире. Не дадим, возразил Груша с обнадеживающей и ясной улыбкой. Наше ведомство берёт его на поруки. «Мы его починим, как огурчик», — добавил он, не совсем понимая себя самого. Заведующий, позорно урезанный до заурядного отчества, откинулся в кресло. Ему вдруг сделалось абсолютно все равно. Он с легким сердцем отправил бы на Луну и Грушу, и Данилыча, и всю больницу. «А, и прекрасно», — сказал он гадючим голосом. «Забирайте его, пожалуйста. Может, еще кого прихватите?» Груша хохотнул. Не мельтеши, Семёныч, может, и прихватим, если развернёмся. Фраза кольнула неприятной двусмысленностью. Послушайте. Семёныч метнулся вперёд и улёкся грудью на стол, будто качался на качелях. Как это так вы берёте? Может быть, вы и бумаги мне подпишете, опекунство оформите? Да считай, что уже. Знаешь ведь, что бывает сын полка, а у нас будет отец полка. Ты свои кляузы в дом престарелых парви и выкини. Ладно? Заведующий задумался. Может быть, этот бармашов какой-нибудь ветераном ВД или что ещё хуже, ГРУ. И возмущённое богатырское братство, поющее в голосе груши басовой струной, брызнет прямо сейчас. Ему осталось лежать 2 недели. Семёнович поймал взгляд полковника и поправился. Ну, 3. В общем, сколько понадобится. Напишите заявление на моё имя. Если не заберёте, и он тут пролежит до второго пришествия, мне придётся защищать жопу. Она у меня давно железная и даже ржавая, а всё-таки своя. Только сейчас он заметил в руках у Груши целлофановый пакет. Полковник торжественно поставил свёрток на стол, и тот почему-то не упал, а прилично и узнаваемо офигурился. Выпьёшь, Семёныч? за мое хорошее здоровье, и за Данилыча. Земля пухом едва не сорвалась у заведующего с языка. Часть девятая. Данила Платоныч оставался в уме достаточно, чтобы понимать, с ним происходит чудо, здесь и сейчас. Чудеса, вопреки расхожим представлениям, нередко бывают лишены ослепительности. Они маскируются под серую обыденность, И остаются незамеченными. И только от лица ощутившегося в эпицентре чуда зависит, будет ли оно воспринято как таковое или причислится к череде причин и следствий. Чудо, даже спасительное и доброе, не особенно хочется признавать чудом, потому что если оно истинно, то возникают основания полностью пересмотреть жизненный уклад и вести себя в согласии с вновь открывшимися обстоятельствами. а на такие вещи согласятся немногие. Тем временем чудо бледнеет, как радуга, и отступает за полог естественного течения жизни, и в лучшем случае остается в памяти слегка зудящей прорехой на месте выпавшего логического звена. Данилу Платоновича, однако, в эту прореху засасывало. Его жизнь уже изменилась, и преобразование еще не закончилось. Наоборот, оно близилось к кульминации. Груша не обманул Бармашова. Никакой стрельбы. Это не означало, что Бармашов не окажется в эпицентре опасных событий. Более того, он сам сделается этим эпицентром, уравнявшись в качестве камня сооблазна с прилепившимся к нему непристойным словом. Этот тандем в известной мере представился символичным, когда Груша объяснил Даниле Платонычу, как именно тот будет играть роль наживки. Бармашов лежал на родной, облегчённо поскрипывывшей под ним кровати, укрытый родным стёганым одеялом до подбородка. В изголовье, на табуретке, стоял стакан клюквенного морса, который Груша собственноручно принёс и поставил. Сам Груша временно поселился в кухоньке на раскладушке. Поживу у тебя, пока не кончится организационный период, бодро сообщил Груша. Присмотрю за тобой. дальше тебе, можно сказать, помогут». Бармашову не понравился тон, каким было намечено это блаженное дальнейшее, но чайник деловито посвистывал на старенькой плите. Медведь дремал под часовое тиканье, а бегемот стоял с непроницаемым видом и личным примером призывал хозяина к такому же малахитовому спокойствию. Полковник Яцишев всячески старался напустить на себя приличествующую случаю озабоченность, но это давалось ему с трудом. Очевидно, лечение пошло груши на пользу, здоровье грозило разорвать его на пышные мясные куски. «Видишь ли, Данилыч?» Груша смотрел в сторону и без надобности размешивал мор с ложечкой. Предварительного согласия Бармашова было недостаточно, старика следовало посвятить в тонкости. Оперативная обстановка такова, что на рынке жилья царит полный беспредел. Одиноких пенсионеров травят пачками, гипнотизируют, спаивают, морят голодом. Появилась особая услуга пожизненный уход в обмен на жильё. Сколько, по-твоему, протянет такой бедолага, если опекуну светит квартира? По моим наблюдениям, не больше полугода. В нашем РУВД Создано специальное подразделение для борьбы с такого рода преступностью. Но это очень уловкие и осторожные гады. Их трудно поймать с поличным. И мы решили, что нам нужен немощный, безобидный, зато бесстрашный помощник. Тебе, ты сам понимаешь, терять нечего. Если тебя оформят к инвалидам, ты там протянешь ноги через те же полгода, а здесь будешь состоять на казённом довольствии плюс пенсия. М-м. Произнёс Бармашов, будто мечтательно. Блядь, ебать. А это наша забота, отреагировал Груша. Кнопки отменяются. А обойдёмся без кнопок на коробочках. На технику фонды не выделили. И тебе проще. Достаточно постучать в стенку, как только почувствуешь неладное. Ну я не знаю. Учаят прививку с какой-то особенной или водку тебе принесут и будут настойчиво предлагать. Двоих соседей уже выселяют в зону повышенной комфортности. Со следующей недели там будет жить засада. Ты стучишь, и через минуту твоих недоброжелателей уже заковывают в браслеты. Данила Платонович пошевелился, запрокинул заросший подбородок, задрал кодык и воззрился на бегемота, спрашивая совета. Ему показалось, что тот на миг приоткрыл и медленно прикрыл глаза. Слепота не мешала скульптуре пребывать с Бармашовым в постоянном мистическом контакте. А ведь не так уж я стар, вдруг подумал Данила Платоныч, рассеянно отслеживая смеющееся платье, неизменно служившее фоном его раздумьям. Кто сказал, что он отстрелялся? И что сказала бы она, когда бы узнала, что он, герой её короткого романа, ответил Груше отказом? «А пока за тобой буду ходить я», — повторил тот. Данила Платоныч поморщился, сделал усилие, помощь отверг и кое-как уселся на кровати. Он посмотрел на полковника прямо и смело. Груша немного двоился у него в глазах, но не слишком. Бармашов протянул ему левую руку, имея сказать, что готов заключить сделку. Груша машинально протянул правую, и вышло черти что. Часть десятая. Время ползло, и быт налаживался соответственно. Груша подарил Бармашову ходунки, нечто вроде тележки с тугими колёсиками. Данила Платонович вставал, брался одной рукой за поручень и осторожно катил шагал в прихожую, в кухню, где вещи приветствовали его и робко интересовались. Не слишком ли велика опасность, на которую согласился домохозяин? Не перейдут ли они в собственность злых людей? Помойка для всей этой утвы была таким же загробным кошмаром, как преисподняя для живых, гиена в обоих случаях. Груша нисколько не мешал Даниле Платонычу, и тот временами начинал даже недоумевать. И как это вышло, что он не сожительствовал с Грушей всегда. В доме воцарилось обще приподнятое настроение. Кипучего оптимизма полковнику хватало на всех. Груша мало того, что ходил за Данилой Платонычем, как обещал, но и подкармливал его, развлекал очень смешными историями про аресты, изолятор временного содержания и Владимирский централ, автоматически переходя на песни о последнем. Принёс проигрыватель, чтобы смотреть цифровое кино, но оказалось, что телевизор Бурмашова очень старый и не умеет этого делать. колдовник ничуть не расстроился и пересказывал Бармашову кинокартины так живописно, что выходило едва ли не лучше, чем на экране. Между тем, незримые метаморфозы, происходившие за стеной, завершились. Прежде там проживал кто-то, кого Бармашов недолюбливал. Этот невидимка имел обыкновение внезапно взрыкивать и неразборчиво реветь, словно в шутку пугал кого-то маленького. Иногда Бармашову удавалось расслышать испуганный писк. Потом рев он также внезапно замолкал. Эти вспышки досаждали Бармашову своей беспорядочностью и бессмысленностью. Ни что бывало не предвещало грозы и вдруг бушевало. Убывало с работы, какое-то время сидела тихо, чем-то ужинала, а потом приходило в вокальное настроение и начиналось. Теперь за стеной воцарилась волнующая тишина. Лежа без сна, Бармашов старательно прислушивался, не скребется ли что. Ничто не царапалось. В засаде участвовали записные молчуны. «М-м-м-м», промычал однажды Данила Платоныч, показывая рукой на стену и пожимая не то плечами, не то животом. На это Яцышев ему подмигнул. «Не веришь? А вот мы посмотрим сейчас». Он подошел к стене и с размаху ударил в нее кулаком. после чего с видом фокусника сел на кровать. Ждём. Ждали недолго. Не прошло и минуты, как входная дверь вместе с косяком вывалилась в прихожую, а из клубов едущей пыли выросли два здоровяка, похожие на роботов из будущего, вооружённые автоматами и ножами. Отставить. Груша щёлкнул секундомером, который оказывается прятал в кулаке. Он произнёс это вовремя, потому что тревога не была объявлена учебной. Бармашов сидел в оцепенлении и думал о погубленной двери. Он рано успокоился. Он делил себя иллюзиями на тему замечательности своего будущего с ограниченными возможностями, но в глубине души всегда знал, что прежняя жизнь осталась за чертой. И опасность, грозившая чайнику, часам и бегемоту, никуда не исчезла. Она лишь отступила под предлогом манёвра и теперь нащупывала бреши в обороне. Часть 11. Грушин оттаскивал Данилу Платоныча ежедневно. Полковник съезжал с квартиры ныне оперативный, но продолжал регулярно навещать Бармашова. Когда съезжал, закатил отвальную. Из-за стенки пришли вооружённые соседи, которых он пригласил. И под торжественные тосты состоялась не менее торжественная передача Даниила Платоновича с рук на руки. Закусив огурчиком собственного ручного посола, Груша наказал бойцам являться по первому же требованию живца. Один удар в стенку должен было означать бытовую надобность, два боевую. Один и два, втолковывал раскрасневшийся Груша Бурмашову. Усваиваешь? Иначе так и будем двери чинить. Данила Платонович уже восстановил пошатнувшуюся было способность считать до десяти, но все равно взволнованно мычал и отплевывался, когда с языка его слетало опротивившее бранное слово. Он хотел показать, что ему неловко беспокоить воинов по пустякам, заварить чаю, поднять с полу размотавшийся туалетный рулон, заправить в пододеяльник одеяло, погасить свет. «Не комплексуй, Данилыч!» Груша пренебрежительно махал рукой. «Они на то и приставлены. Если понадобятся, и колыбельную споют. Это же ненадолго. Скоро у тебя появятся профессиональные опекуны». И все зловещи заусмехались и начали перемигиваться. А Бармашов ощутил, как его желудок сдавила чья-то ледяная горсть. Там внутри него тоже кто-то тренировался, восстанавливался после тяжелой болезни. разминал ему желудок, как маленький мячик для лечебных физкультурных упражнений. А, ну, это, стараясь говорить бормошов баднул воздух. Мне во что упереться рогом, никакого сопротивления, всюду провал. Блядь, блядь, блядь. Боится, что не успеет постучать, объяснил Груша оперативникам и вытянул губы трубочкой, раздумывая над ответом. Ничего не поделаешь. Ответ был один, неутешительный. Нельзя, Данилович, подстраховаться на все случаи жизни. Надо оставить лазейку и для судьбы. А кто тебе обещал, что риска не будет вовсе? Милиция есть милиция, со всеми вытекающими. Мозгами, весело договорил один оперативник и сразу умолк, напоровшись на пасмурный взгляд руководителя отряда. Груши имел право шутить, а вот остальные нет. Тренируйся. Полковник дружески хлопнул Вермашова по опущенному плечу. Анекдот помнишь? Тот о, чтобы выиграть в лотерею, надо хотя бы купить билетик. И они ушли, хорошенько прибрав за собой, тщательно вымыв посуду и вернув стаканы на прежнее место в буфет. Когда квартира опустела, Данила Платонович, держась за стенку, доковылял до разорённой постели, сел и принялся сверлить взглядом бегемота. Он бы охотно подержал его в руке, но для этого приходилось пересечь комнату, а Бармашов уже смертельно устал. Бегемот стоял, слегка пригнув голову. Данила Платонович рассматривал его и не без удивления отмечал, что пропитывается совершенно иными чувствами, не похожими на любовные и несколько не ностальгическими. В нём расцветала мстительная ярость, разгорался ледяной огонь. Если кто-то вычеркнул Бармашова из списка живых и деятельных, то допустил непоправимую ошибку. Даниил Платонович в полной мере воспользуется выпавшей ему возможностью и несомненно победит других людей, вдруг ставших сильнее Бармашова. Возбуждённые мысли завели его в дебри, где жили одни восклицательные знаки и многоточия. Увидев, что делать им в этой глуши нечего, мысли разбрелись кто куда, и осталась одна взбесившаяся пунктуация. Вместе с нею молодцом среди овец отплясывало то самое непобедимое слово. Часть 12. Объявление заработало очень быстро. Газета ещё куталась в пачке, не распакованная. И кияскёры только прицеливались ножницами, чтобы разрезать шпагат, а телефон уже бился в истерике. Груша снова сидел рядом с Бармашовым, восторженно улыбался и отвечал на звонки. Он представлялся племянником из Иванова, который счастлив посидеть с дядей и жить с ним вечно, и даже умереть с ним в один день, но дела вынуждают его вернуться домой. Телефонная трубка щебетала, каркала и квакала. Данила Платонович вытягивал шею, прислушивался, и груша легонько толкал его в любопытствующий подбородок, чтобы не сопел. Кандидаты не устраивали грушу. Уже позвонили 10 человек и всем было отказано. Рыба играет, ходит кругами, объяснил полковник. Я говорю про крупную рыбу. Всякая середобольная мелочь лезет, хотя такая же хищная, только о метрах мечтает. Ну меня, дорогой мой товарищ, профессиональный нюх, я щуку чувствую. Алло? Да, точно так. У вас что, насморк? Нет, будьте здоровы. Я, в смысле, прощайте, ваш голос не вызывает у нас доверия. Слушая его, Данила Платонович понемногу завёлся, охваченный азартом. Он сидел в платку у полковнику и почёсывал себе череп здоровой рукой. Люди, которых Груша отбраковывал, начинали его раздражать. Куда они лезут? Он уже недовольствовался образом неопрятной, хищной и хомоватой охотницы за квартирой. Воображение распоясалось. Ему хотелось увидеть откровенного разбойника, волосатого, свирепого, с кривыми ножами в обеих руках. А если это будет женщина, то пускай демоническая, красной косынки. С полуперекушенной папиросой в золотых зубах. Двенадцатый звонок заставил Грушу прислушаться внимательнее. Он не перебивал, а только хрюкал с некоторым сомнением. В трубке удвоили напор, и Бармашову казалось, что там спрятался влюблённый кузнечик. Стрекотание невидимой собеседницы слилось в длинную неразборчивую трель. Грушино хрюканье прекратилось, и Груша сдался. Замурлыкал Хорошо, Полина Львовна, мы очень рады с вами познакомиться. Запишите адресочек и приезжайте. Бармашов замер. Скоро он увидит настоящую преступницу. Мало того, останется с ней наедине, но с кносом, обманчиво и соблазнительно слабый. Половина рта у Данилы Платоновича сложилась в коварную улыбку. Груши положил трубку, встал, широко потянулся. Для убедительности он подразделся: у меня особенно свежая майка, вытянутые на коленях тренировочные штаны, огромные китайские контрабандные конфискованные тапки в виде собак, выглядывающих из почтовых конвертов. Опытная няня, объявил он. Полина Львовна, медсестра с тридцатилетним стажем, сильно верующая дама, и её глубоко взволновал наш призыв, но только жить ей почему-то негде. «М-м-м, блядь», — задумался Бармашов. «И не говори, Данилыч, вот не везет хорошим людям, и точка. Ну, теперь у нее все наладится. Она так считает». Груша ходил по комнате, похохатывал и время от времени дергал головой, будто в недобром изумлении, и малиновые щеки мотались туда-сюда. Он превратился в пружину затвора. Создавалось впечатление, что он лопнет, не дождавшись няни. Телефон зазвонил в тринадцатый раз, и Груша снял трубку, придавил рычажки, а трубку оставил лежать. «Кто рано встает, тому бог подает! Вакансия занята!» — сказал он весело телефону, который притих в ужасе. Операция, назначенная к началу, вот-вот постепенно раскрылась и стала понятна всем предметам домашнего обихода. До сих пор звучали сплошные разговоры, тревожные, безусловно, но страшное выжидало в неопределённости. Его не было видно, а обозначалась идея страшного, протострашная, над которым раздумывал протобегемот. Но мир материальных вещей сохранял известную безопасность. Теперь в комнате потемнело. Тёмный ангел медленно проплыл за окном, и крылья его, распростёршись, ненадолго застыли. Повеяло смертью не по-нарошку, а по-настоящему. Данила Платонович сидел на кровати, бесстрастно, подобный статуе. Груша умышленно не побрил его, не подмыл, не вычистил зубы и даже покормил не особенно щедро, чтобы в глазах поселился голодный блеск. Страдание Данилы Платоновича обогатилось дополнительной достоверностью. В зрительном зале погасили свет. Умолкли подготовленные брюшные вздохи из оркестровой ямы. Дирижёр, объявившийся в световом пятне, поклонился, вскинул руки и замер. Часть 13. Полина Львовна, медсестра со стажем, мгновенно заполнила собой квартирку Бармашова. До да так что даже могучему грушу пришлось подвинуться. Это был сгусток энергии, божество нескончаемой бодрости, генератор балтливого оптимизма. Среднего роста, кубических очертаний, в заломленном зелёном берете, она, не раздеваясь волчком, понеслась по жилым квадратным и кубическим метрам. Атмосфера задрожала от восхищённых рукоплесканий. Палину львовну радовало всё. Даже веник, которым особо пользовались, когда отключали воду и унитазный бачок иссыхал, даже самый поролич Даниила Платоныча. "Какие мы молодцы", нахваливала она беспомощную руку, поглаживала дрожащую ногу. "Давно я не видела таких молодцов. Мы с вами славно заживём. У нас дело быстренько пойдёт на лад". Полина Львовна деловито повернулась к полковнику, который следовал за ней хвостом, не поспевал и находился в состоянии почтительной отарапе. Он ведь соображает, осведомилась она деловито. Юрист не откажется бумагу составлять. Впрочем, у меня есть надёжный человечек. И если нужно, нужно, воскликнул Груша. Обязательно, обязательно пригласите вашего человечка. И он сглотнул слюну. Мы заплатим. Не хочется, знаете ли, мороке, а то ведь начнётся кошмар с этими юристами. Я их С детства ненавижу. «Дедушка!» — окликнула Бармашова Полина Львовна. «А ну-ка, давайте деятельно участвовать. Вашу квартирочку обсуждаем, не чью-нибудь. Будем составлять бумагу, завещание. Вы не против?» «Блядь!» — сказал Бармашов. Полина Львовна шутливо погрозила ему пальцем. «И я помогу!» — суетливо вмешался Груша. «У меня доверенность есть!» Я все документы достану, какие нужно. Вы только назовите. Он очень похоже изображал родственника, бесконечно довольного перспективой скорого избавления от обузы, но вместе с тем сострадательного. Полина Львовна Печатая Шаг вступила в кухню. Это таблеточки? прищурилась она на разноцветные пузырьки. Что же мы тут кушаем? Какие лекарства? Обнаруживая высокий профессионализм Она принялась снимать пузырьки со стола один за другим, подносить к глазам, а маленькие круглые очки уже взлетели на лоб. От сердца, от диабета. У нас диабет, вот оно как. От головы, от давления, для давления. Ну ничего, она облегченно вздохнула. Все это мне прекрасно знакомо. Все я знаю, во всем разберусь. А что же вы сами не поучаствуете? За квартирку-то. Неожиданно спросила Полина Львовна у Груши. Тот вытянулся вов фронт и радостно гаргнул. "Рад бы стараться, но не имею возможности, отягощён семейством. В Иванове, городе невест, видит око, да зуб не имёт. Не могу отsinствовать, жильём обеспечен". Полина Львовна смотрела на него подозрительно, но в итоге что-то про себя решила и отказалась вдаваться в детали. Мы это оговорим на бумаге, конечно, заметила Анна. Поймите меня правильно, люди бывают разные. Потом начнутся претензии, притязания. Блядь, снова вырвалось у Бармашова при слове потом. Клянусь, Груша сделался очень серьёзным. Клянусь не притязать. Претензий не будет. Мы всё оговорим непременно. Меня нет, меня никогда и не существовало. Он отвёл Полину вловну в угол и там зашептал: "Непобожно жески это. Ужасно стыдно. И мне себя загрызть хочется, честное слово. Но знали бы вы, как он мне надоел". Груша закатил глаза. "Не представляю, как вы с ним поладить. Капризный, сволочной, вредный. Возьмёт ты и нагадит на рошна, если что ему не понраву". Бармашов не был ни капризным, ни сволочным, но полковник наказал ему таковым стать. Чтобы не затягивать операцию и побыстрее спровоцировать финал. Ничего страшного, вскричала Полина Львовна и легонько ударила грушу в грудь. У меня нервы крепкие, у меня не похулиганец. У меня все, которые безобразничают, через 5 минут становятся шёлковые. Груша немного присел, нырнул под её толстую руку и гусиным шагом прошёл на свободу. Он выпрямился и начал смущенно переминаться с ноги на ногу. «Тогда вы позволите удалиться? Я ненадолго. Пока вы тут устраиваться будете, то да сё...» «Душа истомилась», — признался он снова шепотом и нанес себе по горлу щелчок. Желание заботливого брата не вызвало в Полине-Львовне никакого отторжения. «Конечно, идите. Это тоже нужно», — она заговорила отрывисто Одобрительно агрессивно, как будто вела с кем-то спор. А как же иначе? Мы разве не люди? Все люди. Она возвратилась в состояние ниистового волчка, и у Данилы Платоновича потемнело в глазах. Но верный Груша, прятавшийся за её спиной, корчил рожи и бормотал вы облегчало. Груша обеими руками зажимал себе рот и уморительно давился хохотом. Вся его туша сочилась восторгом. На лбу выступила роса. Полковник побежал одеваться, и Бармашов подумал, что на сей раз тот сказал Полине Львовне чистую правду. Операция началась блестяще. И Груша намеревается навестить соседей, чтобы выпить у них за успех и обсудить виды на будущее. Несом и невидимыми крылами он выпорхнул из квартиры, не попрощавшись. Полина Львовна Ряска остановилась перед Бармашовым и уставилась на него, уперев руки в бока. Слабое тиканье часов превратилось в оглушительный перестук часового механизма, присобаченного к бомбе. Часть 14. Данила Платонович не находил в себе способности думать о чём-то другом, кроме как о способе, которым его начнут убивать. Больше всего на свете он теперь боялся подушки. Он догадывался, что Полина Львовна, договорённость с которой была подписана головокружительно быстро, не станет в него стрелять или выбрасывать из окна. Не будет и резать. Насчёт окна он, правда, не был вполне уверен. Подоконники низковаты. Старичок может высунуться, чтобы подышать воздухом и вывалиться. Но задушить его подушкой намного удобнее. И Бармашов, будь его силой и воля, спрятал бы все подушки, включая ту, на которой спал сам. Особенно беспокоила его маленькая думочка, черная атласная, доставшаяся от мамы, с вышитой малиновой розой. Если накрыть Бармашова этой думочкой, то он не успеет ударить в стенку. Не спрятать ли под матрацем нож? Груша строго-настрого запретил ему самовольничать, это во-первых. Во-вторых, Полина Львовна уверенно вела хозяйство и рано или поздно заглянула бы под матрац. По правде сказать, с Данилой Платонычем почти еженочно происходили урологические казусы, и матрац теребили постоянно, перестилали, воркующим голосом укоряли Данилу Платоныча и сразу же намекали, что ему не следует игорчаться из-за таких пустяков. Скоро всё кончится. Полина Львовна была уверена, что Бармашов понимает этот обещанный конец как неизбежное выздоровление, но тот делал иные выводы и приходил в уныние. Через несколько дней после вселения Полины Львовны выяснилось, что новое место жительства ей всё больше и больше нравится. Данила Платонович содрогался в виде, как эта коварная женщина заводит часы с медведем и обрабатывает бегемота влажной тряпкой. То, что эти предметы не выскальзывали у неё из рук и терпели лживую ласку, Бармашов расценивал как измену. В своём общении с квартировладельцем, которому не так уж долго осталось владеть квартирой, но всё-таки неопределённо долго и потому утомительно долго, Полина Львовна избрала традиционный стиль: бодрое ворчание, воркование, уместное как в доме для престарелых, так и в яслях. Она исправно ухаживала за бестолковым Бармашовым, играла с ним в развивающие, по ее мнению, игры, варила отвратительные супы, которые он поедал через силу, с ложечки, умышленно кивая на левую руку, якобы он не умеет держать ее ложку, но это была неправда. Еще Полина Львовна регулярно звонила Груши, и тот многочисленными техническими средствами добивался иллюзии междугородного звонка, Так до как на деле частенько сиживал за стенкой, сосредоточенно кивал в ответ на доклады Полины Львовны и потихоньку прыскал в огромный убийственный кулак. Данила Платонович постепенно разочаровывался. Он видел себя важнейшей деталью сложного капкана. Он в конце концов был залегентированным агентом. Он даже сумел убедить себя в предпочтительности своего нынешнего состояния. Он хотел сгореть как свеча. и в то же время не хотел. Временами ему гораздо сильнее хотелось сидеть по научье на окраине паутины и злорадно посмеиваться над идиотскими мухами. Всё чаще говорил он себе, что силён. О том, что он всемогущ, Данила Платонович пока ещё не говорил, но неуклонно приближался к этому выводу. Таких агентов не было нигде и никогда. Он первый. Он уникален. и его имя войдёт в милицейские учебники. Его будут называть в одном ряду с Матой Хари и Кимом Фиуби, через запятую. О нём снимут многосерийное кино. Но вот входила Полина Львовна с тарелкой борща жуткого багрового клейстера и начинала набивать Бармашова этим рискованным блюдом. Миражи рассеивались, и Данила Платоныч ударялся в бесславную физиологию. Поэтому он замер от восторга, когда краем глаза, тем, с которого сохранилось зрение, усмотрел, как Полина Львовна, воровато оглядываясь, меняла таблетки в баночках. Пилюли были похожи между собой, и подмена осталась бы незамеченной. Задыхаясь от возбуждения, Бармашов дважды постучал в стенку. Неслышно заревел бегемот, зурчал медведь, свистнул чайник, шлёпнулся веник. Милицейский отряд ворвался в квартиру, когда Полина Львовна несла Даниле Платонычу таблетку в одной руке и воду в другой. Полину Львовну сбили с ног, уложили ничком и заковали в наручники. Она только кричала, как это свойственно злым и разоблаченным людям. «Ненавижу! Ненавижу!» И билась, подобно змее, что казалось удивительным при ее контурах, но фальшивая шкура сползла с нее, как с той же змеи. а под шкурой обнаружился клокочущий черный ад. Часть пятнадцатая. Многие люди сколыбели убеждены в своем могуществе, но эта убежденность таится, не доходя до ума, разуверенная и запуганная мировыми явлениями, которые совершенно с нею не согласуются. Нужен толчок. Нужна, если угодно, инициация в той или иной форме, И это хорошо понимают даже отсталые и дикари. В конце концов, употребление в пищу райского яблока тоже было инициацией, за которой потянулись все остальные посвящения с озарениями. Ещё накануне Данила Платонович просыпался и приходил в ужас от того, что проснулся. Теперь он ликовал как дитя. Всходившее солнце, напоминавшее макушку великана, который медленно поднимается с корточек, Сулило ему приятные сюрпризы, предупреждало о новых победах. Бармашов окончательно поверил, что в Немощи он обрёл силу, о какой не мог и мечтать, когда пребывал в добром здравии. Груша объявил ему благодарность перед строем. Всё было очень серьёзно. Пришли вооружённые соседи, выстроились перед постелью Даниила Платоновича, вытянулись к трону. Груша вышел на середину комнаты, раскрыл адрес прочёл скупые казённые слова. Тем важнее они прозвучали для Бармашова. Он сумел впечатлить даже канцелярию. Собирательный образ. Их канцелярия признала его заслуги и коротко отрывисто поклонилась ему. Вы задержали опытную преступницу, товарищ Бармашов, грушно говорил официально, да только из глаз его струился добрый свет, и Бармашов понимал, что даже официальность призвано доставить ему удовольствие. Вы действовали оперативно. В подъезде уже дожидались сигнала сообщники злумышленницы с большими чемоданами, многозначительно пояснил Груша. В общем, благодарю вас за службу, Данила Платонович. Полковник протянул ему правую руку для взаимного пожатия. Бармашов снова неловко вцепился в неё своей рабочей левой Он захотел ответить: "Служу Советскому Союзу", но вспомнил, когда слова уже готовы были сорваться с его обложеного налётом языка, что полагается говорить: "Служу России". И переделывать пришлось уже на ходу. А речь не поспевала за мыслями, и всё закончилось ёбаной блядью. "Теперь", сказал Груша, "мы с вами можем выпить наливочки, товарищ Бармашов". Данила Платонович уже сообразил, что наливочка эквивалентна повышению в звании. В его голове сверкнула отчаянная мысль. Он поднял руку и медленно погладил себя сперва по одному плечу, потом по другому. Надежды на то, что полковник его поймёт, было мало, но груша понял. У человека не так много потребностей, чтобы полковник ГРУ, пусть и бывший, не сумел в них разобраться. Он погрозил Бармашову. «Ты, Данилыч, непростой старик, но и я не пальцами изготовлен». Груша перевернул лист, взял новый, поднес к лицу Бармашова. «Сможешь прочесть?» Тот виноват и замычал. «Нет, не сможет». «Так и думал», вздохнул Груша. «Это, Данилыч, еще один приказ. Ты ведь у нас ефрейтор запаса, верно? Данным приказом Ты производишься в лейтенанты. Автоматически, минуя всякую промежуточную шелупонь. Бурмашов впился глазами в китайскую грамоту. Может быть, оно и правда, а может быть и нет. Кто его знает, что там написано. Может быть, это вообще бухгалтерская ведомость на аванс. Но подобные мысли приходят в здоровую голову, а здоровая голова не пойдёт на такие защерённые и опасные операции с недвижимостью. Груша попросту отказал бы здоровой голове. Зато больная голова запросто может обойти прапорщика и сделать головокружительную карьеру, всего-навсего постучав кулаком по стене. Бармашов перевёл взгляд на бегемота и мысленно произвёл его в сержанты. Потом призвоил звания капитана часам и медведю, одно на двоих. Очередность воинских званий перепуталась, как перепутался алфавит и нарушился счёт. Данила Платонович плохо помнил, кто за кем следует и понимал только, что не в власти над высшим офицерским составом. Да и его перепутал со старшим. Чтобы не мучиться, он человек сугубо штадский и вдруг, как это часто случается в преклонные годы, выспылавшей страстью к солдатчине, присвал на военную службу всё, что находилось в доме, единым списком. Бегемот он поставил полковником, которому подчинялись все. Даже веник генералиссимус, и выше которого был только сам лейтенант Бармашов. Причувствие, окрашенное торжеством, имевшее одуряющий привкус наливки, взбудили Данилу Платоновича, и ему пришлось лечь полежать. Квартира ожила. Судебно-карательные идеи, отяжелевшие от праведного и мстительного коварства, готовы были овеществиться и расползтись по углам. их следовало немедленно поставить под дружью. Бармашов понял, что сделался хозяином положения, грозой Лихадеев, фигурой незаменимой, в известном смысле монополистом. Пожалуй, он мог бы даже продиктовать кое-какие условия, но ему больше ничего не было нужно. Мухомор, потрясавший палкой, продолжал пританцовывать среди разорванных мыслей, но давно уже слился с гудящим фоном. и Бармашов его не выделял. Он не терял надежды со временем дотянуться и до Мухомора.